Глава пятая. Надёжным и компетентным оказался один из мужчин, виденных в зале, куда меня перебросило. Он был невысок, немолод, имел редкие седоватые волосы, и в нём я когда-то определила коллегу Далина. Так и оказалось. Тюерин, советник его величества. С поклоном представился визитёр. Мы встречались у гостиной моих покоев. Я вежливо указала на кресло, а второго гостя хотела проигнорировать но в итоге решила, что плохой мир лучше доброй войны. К тому же, внешне принц Зейн держался очень даже прилично. А мне с ним ещё договариваться? Ну, чтобы брака этого дурацкого избежать. В общем, да. Да, Тюйрин явился в компании Зейна. Оба уселись, а где-то через минут пятнадцать я поняла, что о договоре с принцем можно и не мечтать. Ведь задача Зейна — зайти на престол после отца. Обезженить бы на той, чьё имя написано теперь на каком-то артефакте выбора, это невозможно. Более того, если Зейн не женится, не исполнит эту поистине великую миссию, со временем может начать терять ещё и магию. Просто у них, у магических семей, магия мужчины и женщины находится в каком-то сложном взаимном обмене. То есть супружеский секс должен быть регулярным, я так поняла. От мысли о постели с Зейном по телу прокатилась неожиданная волна жара. Моё тело впервые среагировало на мысли о близости столь бурно, и это удивило настолько, что я налила себе дополнительный стакан воды. Гадость ситуации заключалась в том, что его высочество словно почуял, уставился на меня какими-то резко потемневшими глазами. Или это волна из той же серии, что моя покорность и несопротивление желаниям к королеве? Если так, что могу я послать Зейну в ответочку? То же самое, только желательно раз в сто сильней? Чтобы у него искры из глаз полетели, чтобы... Впрочем, стоп. План был коварен, но мимолетен. Моё внимание всё же посвящалось Тюйрину с его рассказами. В отличие от Семилии с Фиэллой, советник говорил о действительно важных вещах. Он объяснил про заморочки с артефактами, рассказал про наследование престола. Поведал, как принц проходил этот ритуал поиска в прошлый раз, когда был мальчишкой. Ещё мы всё-таки коснулись покушения народ гоблием И пусть подробности мне опять не раскрыли, но в финале прозвучало. «Не волнуйтесь, Редерина Все участники заговора давно схвачены и казнены. Вам ничего не грозит». Я подумала и кивнула, решив не застревать на этом моменте. Мне было жаль, очень жаль погибших, но сейчас они воспринимались как посторонние люди. Моя семья холодова. Имена они растили, заботились и всё-таки любили столько лет. И чем дальше, тем ближе мы подходили к вопросу, который волновал по-настоящему. В итоге я улучила момент и спросила про возвращение на Землю. Тут советник замелся, начал мычать, сбиваться и, как следствие, в разговор влез с Зейн. «Рина, это невозможно». В смысле, невозможно даже технически, не только с точки зрения нас с тобой. Хотелось ответить, что «нас с тобой» не существует, но я благоразумно сдержалась и улыбнулась во все тридцать два зуба. Но как это невозможно? Ведь однажды я уже совершила переход отсюда на Землю, значит, всё осуществимо. Принц недобро сверкнул глазами и отрицательно качнул головой. Магистр далин и группа его учеников уже получили задание разобраться в произошедшем. Но, учитывая все детали, уверен, что рецепт перехода мы не получим. «Какие детали?» — не пожелала отстать я. Зейн поморщился, прежде чем сказать. «Мы догадываемся, кто из твоих родственников мог разработать ритуал, составить формулу и аккумулировать достаточно сил, но...» Он постоянно жил в летней резиденции, там же располагались лаборатория и библиотека но их подожгли в процессе тех событий. Занятно, но жених говорил искренне. в любом случае, даже будь у меня на руках все сведения, уйти мне всё равно не дадут. Там ещё силы нужны, какая-то энергия». Не выдержав, я встала и сделала несколько шагов по комнате. Мне не нравился вывод, к которому уже пришли и разумы, и, как ни странно, сердце. Они шептали, что возвращение домой — не та война. Битва, в которую бесполезно вступать. У меня нет сведений о ритуале. Как их найти? При том, что я совершенно в этом мире не ориентируюсь. Плюс нужны союзники, готовые и способные этот ритуал перехода провести. Опять-таки энергия. А ещё принц со своей свадьбой, без которой он лишится престола. Это нереально. К тому же я не уверена, что мне стоит возвращаться домой. Я прожила в приёмной семье много лет. Я люблю и приёмных родителей, и братьев, очень люблю. Но, допустим, я вернулась. Что дальше? Там при всей любви ко мне всё давно решено, и от Кирилла не избавиться никак. Вернусь, и меня станут стеречь, как зеницу ока. И во второй раз мне не пропасть, и тем более не сбежать. Плюс полная финансовая зависимость, отсутствие образования и работы. Я ведь только-только поступила на первый курс. Даже о подработке подумать не успела. Не хочется признавать, но там, на земле, я в западне. А здесь? Клетка, в которой меня заперли, насколько крепка. «Неужели так хотите вернуться в тот чужой мир?» — подал голос Зейн. «Для меня он не чужой», — пориживала я ровно. Принц поморщил нос, и у него это получилось очень аристократично. Я аж позавидовала немного. А Тюерин добавил. «Возвращение в любом случае невозможно, леди Ринабелла. Разве что когда-нибудь в будущем, когда мы поймём...» Тут Тюйрин получил незаметный, но я внимательная, я видела. Тычок в бок. Советник ойкнул, а я попросила. «Пожалуйста, называйте меня просто Рина». «Леди Рина», — поправил Зинь, добавил. «Мы, так и быть, можем пойти на уступку в сокращении вашего имени, но лишь для ближнего круга». «Фух, он даже именем моим распоряжается». Впрочем, это не так ужасно в сравнении с тем, что я, кажется, остаюсь. По крайней мере, пока. Ведь предложение об обратной телепортации нет. Так зачем вам тот мир, леди Рина? Принц явно был уязвлен моим вопросом и отсутствием щенячьего восторга по поводу мира этого. «У меня там жених», — сказала, пожав плечами. «Зовут Кириллом. Мы должны были пожениться через три недели». Пауза была такой веской, что я ощутила себя упитанным троллем. «Бывший жених», — поправил зеин, вставая и одёргивая камзол, расшитый серебром и золотом. «Забудьте про него, леди Рина». Я отрицательно качнула головой и ответила. «Ни за что». «Зейн». «У неё был жених», — прорычал я, входя в кабинет отца чеканным шагом. К счастью, его величество был один, и иных свидетелей моего перекошенного лица не нашлось. Отец оторвался от бумаг, хмыкнул. «А ты удивлён? была весьма хорошенькая. Я непроизвольно скрипнул зубами. Да даже будь она страшная, как восставший гоблин. Вот какого?» — рыкнул я. «У моей невесты другой жених». Король посмотрел насмешливо и вернулся к бумагам. Я же нервно прогулялся по ковру перед его столом и рухнул в кресло. Яростно стиснул подлокотники, подумав о том, что... В её жизни был кто-то, кому она улыбалась, подавала руку. Кто-то, кому ответила согласием, а не кривила лицо при одном только упоминании брачных уз. Чёрная бездна. «Будь бывший жених из нашего мира, я бы его, пожалуй, убил». Отец, не обращая внимания на моё шипение, написал что-то присыпал специальным песком и приложил к бумаге печатку. Лишь после этого отреагировал. «Сынок, ты меня разочаровываешь. Ринабелла — взрослая, привлекательная, очень привлекательная девушка. Девушка, считавшая себя абсолютно свободной. Ничего удивительного, что рядом с ней появился мужчина. На твоём месте, Зейн, я бы радовался, что вопросом твоего брака мы были вынуждены озаботиться сейчас». Ещё через годик, учитывая разницу в течение времени, ты бы получил не чужую юную невесту, а ровесницу, обременённую мужем и пузом, а то и парочкой детишек». Я представил. Просто представил, а правый подлокотник внезапно хрустнул под пальцами. Отец выразительно поморщился и укоризненно покачал головой. «Зейн, давай ты не будешь громить мой кабинет. Разумное предложение, но...» «Я — рогатый жених, понимаешь?» Отец не посочувствовал, ответил. «Если бы Даллин не предупредил, что восстановление связи с невестой может сделать твое эмоциональное состояние нестабильным, я бы сейчас вызвал лекаря. И после паузы... Успокойся, изложи по порядку, что именно рассказала тебе Ринабелла». Я прикрыл глаза и досчитал до десяти, стараясь контролировать дыхание. Внутри по-прежнему клокотала ярость. И очень хотелось верить, что причиной тому действительно восстановленная связь. Ведь не ревную же я, правда? Рано ревновать. И вообще ревновать полагается ей, ведь это за мной увивается каждая юная красотка королевства. Зейн напомнил себе отец. Я кивнул и принялся объяснять. Я спросил, зачем ей возвращаться. Ирина ответила, что её ждёт жених, что назначена свадьба. Я сперва не хотел верить, показалось, что она соврала, чтобы меня позлить. Ты же знаешь, я пока плохо управляю родовыми способностями и не всегда улавливаю, правду мне говорят или нет. Пришлось взять Ирину за руку, чтобы лучше контролировать истинность ответов. И она вдруг как с цепи сорвалась. То отмалчивалась большей частью, а тут разоткровенничалась. И богат её жених, и родителями одобрен, и влюблён по уши. А ещё высок, строен, элегантен, светловолос. Словом, полная моя противоположность. Ещё и заявила, что сей образец совершенства у неё близкая подруга отбить пыталась. Безуспешно. Так что этот упырь ещё и верный. Страшный недостаток. Его величество рассмеялся. Не смешно. Король кивнул, но придать лицу серьёзное выражение не смог. «Предлагаю взглянуть на вещи здраво», снизив градус веселья, сказал он. Ринабелла была невестой другого, но женой станет тебе. С прежним женихом её разделяет непреодолимое препятствие. И всё, что нужно тебе, — это немного терпения. Терпение? Да, терпение, внимание и ласки. На внимание и ласку я готов, но терпение... Я покачал головой. Увы, не моя тема. Без этого не сработает. Вот теперь король в самом деле посерьёзнел. У тебя Зейн два варианта: либо перейти напролом и воевать потом с собственной женой, либо либо приручить, сказал отец. Он откинулся на спинку кресла, потянулся к бокалу с водой. Отложить поход в храм мы не можем, это глупо. Но у тебя есть время до и после. Пригласи её на свидание, поухаживай, продемонстрируй свои манеры. Стань для неё принцем, и не рычащим монстром, которого нужно бояться. Я выслушал и мотнул головой. До и после. С до всё понятно. Собственно, об этом отец и говорил сейчас. Ухаживание, подарки, все дела. А после-то как? Хмур озвучил я. Это значит, не торопись с консумацией брака. Ирину предупреди. Мол, хочу жить с тобой в мире и согласии, долго и счастливо. Поэтому готов подождать, дать тебе время. «Освоишься, полюбишь меня так же, как я тебя, и вот тогда». «Отлично. А подданным мы, как объясним», — нахохлился я. Король пожал плечами. «У нас нет регламента по этому вопросу. Значит, ты не обязан спать с женой сразу после свадьбы? К тому же Рина не здешняя, а воспитывалась и в других условиях. Ей нужно освоиться. Сейчас всё вокруг чуждое, а ты великодушный». Слова о собственном великодушии мне не очень-то понравились, но я решил подумать об этом позже. В рассуждениях отца было разумное зерно, а воевать с собственной женой действительно не хотелось. Как ни крути, Рина от меня никуда не денется. Мы связаны, она обречена влюбиться и из всех мужчин мира, и этого, и того. Выбрать меня. Думаю, не последнюю роль в этом сыграет и мой опыт, тот самый, которого у невесты совсем не было невзирая на то вульгарное платье имевшегося жениха. Тогда в ритуальном зале я очень рассердился на мать за проверку невинности. Это было бесцеремонно и недальновидно, ведь жениться на Рине, как оказалось, мне пришлось бы в любом случае. А демонстрировать всем министрам, советникам и верхушке аристократии, что будущему королю досталась бракованная жена — не самая здравая идея. К счастью, Рина оказалась чиста. Но тогда я всё равно был зол, а теперь благодарен. В том числе и за то, что репутация Ринабеллы в этой части теперь безупречна. Никто не заподозрит ни ошибку, ни подлог. А предложение отца, пожалуй, в этом что-то есть. Лучше немного повременить с активными действиями, завоевать невесту. Впрочем, может, мне и пара недель хватит, успею всё до свадьбы. Я же не слепой вижу, с каким интересом Ринабелла на меня смотрит. Благодарю, отец. Я выдохнул и почти успокоился. «Полагаю, ты им...» «Нет, это решительно никуда не годится», — оборвал меня на полусловие взвинченный голос матери, сопровождаемый стуком её же каблуков и хлопком кабинетной двери. Матушка ворвалась вихрем и сразу подлетела к отцовскому столу. Опёршись на него руками, она подалась вперёд и затараторила. «Дорогой, с этой девчонкой надо что-то делать срочно». Мало того, что она уже научилась сбрасывать мои чары, так ещё и замуж не хочет. И даже не пытается это скрывать. Более того, эта финтифлюшка только что, это к невзначай, поинтересовалась у леди Фиэллы. Чем мы тут предохраняемся от беременности? Завтра же. Завтра же её нужно отвезти в храм, пока она... Знаешь, я не удивлюсь, если она собьёт верёвку из простыни и сбежит через окно. Сбежит? Нет уж. Я встал и выпрямился. матушка «Не волнуйся, всё под контролем». «Но...» «Но свадьбу в самом деле можно ускорить», — пожал плечами я. Отец поморщился. «Магию сбрасывает». «А что там говорили про одарённость ренабеллы «Ничего», — рявкнула королева. «На момент покушения Ринабеллы была слишком мала. Её магические способности не проверяли». «Но она наследница гоблимов, причём единственная». Отец опять поморщился. «Если в ней проснётся сила, достойная её предков, то...» «Вот и я говорю, что поженить их нужно прямо завтра, а можно и сегодня?» — топнула ногой мама. Его Величество отрицательно качнуло головой. «Сколько времени нужно на то, чтобы подготовить банкет?» — уточнил он. «Мы сделаем всё возможное». Мама пожала плечами. «Если без феерии, то мы управимся за две недели». «А если с феерией?» — имелся в виду истинно королевский размах. Такое торжество, чтобы вся страна запомнила, а соседи корчились от зависти ещё лет двести. Тогда два месяца. Мама погрустнела и даже скисла. Мне же пришла отличная идея. Пусть короли так обычно не поступают, но если простым смертным можно, а консумация всё равно откладывается, то... «Сделаем тайные венчание через неделю и пышное торжество через два месяца», — озвучил я. «Рина после венчания никуда не денется, а я... У меня будет два месяца, чтобы проявить себя заботливым и галантным. Через два месяца публично подтвердим уже данные клятвы и... Ну, собственно, всё». Родители замерли, потом посмотрели с одобрением и ответили хором «Хорошо». Рина. Я сознавала, что Зейну вряд ли понравится упоминание Кирилла, но принц отреагировал совсем уж бурно. Подскочил ко мне, вцепился в ладошку и, сверкнув серыми глазищами, процедил. Что за жених? Это было вслух, а в моей голове прозвучало «врёшь, зараза!» «Просто разозлить хочешь!» «Не было у тебя никакого жениха!» «Но сейчас я твою ложь почувствую!» «Так...» Неожиданно пришло понимание, что враньё Зейн действительно уловит если уж у них тут так развита магия, если вводятся артефакты для определения всего на свете, включая невинность, то какой-то уловитель правды у королевских особ точно должен быть. И где гарантия, что это не вон то неприметное колечко на принцевом мизинце, или не круглый серебристый медальон на его шее? А может, это вообще какая-то испуговец, Их тут целый блестящий ряд. Но с другой стороны, врати не обязательно. Можно сказать правду, просто преподнести её по-другому. В результате тщательного подбора слов тощий, долговязый белобрысый выпендрёжник Кирилл превратился в этакий идеал из глянцевого журнала. Про благосостояние навязанного жениха врать не пришлось, про полнейшее одобрение его кандидатуры семьёй тоже. А ушам, эти выдающиеся атрибуты недоделанного чебурашки, ну, кто же, описывая человека, упоминает их без лишней нужды? Я упомянула лишь лучшее — высокий рост, утончённость, стать. Мои откровения его высочество выслушивал молча. Причём молча в обоих смыслах. Сеанс телепатии больше не повторялся. Ну, судя по злобному прищуру и стеснутым челюстям, это даже хорошо. Если у зейны и были какие-то мысли, то сплошь матерные. Зато в происходящем нашёлся и плюс — Монолог о Кирилле отбил на желание общаться. Принц откланялся в буквальном смысле. Кивнул и вышел, грохнув дверью. Тюерин последовал за ним. Но не успела я выдохнуть, как в покое вплыло её величество в сопровождении верной фрейлины. Вежливо уточнила, понравилась ли мне беседа с королевским советником и завела привычную песню о своём. Семилия рассуждала о свадьбе и внуках. Она уже выбрала имя нашему Зейнам первенцу а заодно выписала для меня какую-то особенную акушерку из соседнего государства. И акушерка эта уже выехала. «Милая, она будет присматривать за тобой с первых дней беременности». Сверкнула белозубой улыбкой Семилия и добавила поспешно. «Ой, нет, не благодари». «Благодарить?» «Хм, я не выдержала». Повернулась к Феэле и спросила о здешних методах контрацепции. «Могла сделать это наедине, но смысл». Фрейлина всё равно своей госпоже донесёт. У Фиэллы вытянулось лицо, а Семилия так полыхнула на меня глазами, что я чуть под кровать с перепугу не полезла. Королева стремительно развернулась и вышла из покоев, хлопнув дверью погромче, чем её нервный сын. Я же осталась с леди Фиэллы и острым желанием спрятаться куда-нибудь.